От добровольных помощников у Хейердала не было отбоя. Для нас, людей русской культуры, особый интерес в новой книге знаменитого путешественника и этнографа представляет своеобразное восприятие и трактовка произведений древне-скандинавского эпоса авторам-норвежцам, выросшим на них, как мы на русских сказках и былидах. Книга иллюстрирована цветными фото археологических находок экспедиции. В ее читательском успехе в России можно не сомневаться. На Западе она уже стала сенсацией. Гипотеза о приходе Аса в северные страны из Асгарда Азова взывает споры. Однако никто не возьмётся отрицать наличие у обитателей Северной Европы культурных контактов с Древним Востоком. Говорю о римским и скифским миром. Ещё в критэнгенские времена, во 2 тысячелетии до н.э. существовала пересекавшая Европу с севера на юг янтарная дорога. по которой осуществлялась торговля народов Балтики с древнейшими цивилизациями Восточного Средиземноморья. Находки прибалтийского янтаря в гробницах древнеегипетских фараонов и правителей Мекенской Греции, в городах Месопотамии и Финькии дают ученым возможность судить об интенсивности этой торговли, о ее деятельности. и временных подъёмов и спадов, подтверждаемых и археологическими находками на территории самой Скандинавии. Поэтому вряд ли обоснованно видеть в скифских и древневосточных реалиях древнеисландских этических текстов лишь плод труда их средневековых учёных комментаторов. Результат ошибочной или умышленной искажённой передачи сведений античных авторов ни не ищи в поэвой какой-либо реальной исторической основы. Даже Хойслер, наиболее последовательно отстаивавший мнение о недостоверности сведений саги об Инглингах, части касающейся Одина и Асов, допускал, что в ней использована устная традиция, идущая от древнеримских верион. У Снории с Турлсона нигде не говорится, что асы или амсы, которые у Кассиадора и Ивардана представлены предками готов, это готы. Он, как мы видели, вообще обходит вопрос об их этнической принадлежности, и имеется веские основания видеть в них коренных насильников скифии. разумеется, не мифических Азиев, а другие, более реальные племена. Так, во всяком случае, считает наш сегодняшний собеседник. Пурпурно-красный лес У Владимира Ивановича Щербакова два высших образования. инженерную и историко-философскую. Специалисты по общественным наукам знают его как профессора Московского государственного социального университета, считающего там курс по социальной антропологии, автора статей в ученых записках университета, коллеги-технари, как кандидата технических наук, автора многочисленных факторов, публикаций по прикладной радиоэлектронике, а в последние годы по управляемым термоядерным реакциям. По его сценарию снят первый в России документальный фильм по проблемах биоэнергетики Невидимая жизнь леса, удостоенный призы на всемирном кинофестивале Экофильм 84. на широкой читательской аудитории он более известен как писатель, автор книг о загадках исчезнувших цивилизаций древности и раннего средневековья. Кеша Бурь, далёкая Атлантида в сем стихиях